Жабья голова Ноября 26 шестого дня, в воскресенье, собрал государь и великий князь на своем государевом городище всю господу. Архиепископа с архимандритами, посадников и тысяцких, бояры первых купцов, чтобы объявить господину великому Новгороду свою монаршую волю, зачем пожаловал. Большая палата старого наместничьего дворца только звалась Большой. На места в ней было немного. Сам Иван, окруженный багряными кафтанами, сидел высоко и просторно на специально привезенном из Москвы походном троне, под который поставили укрытый коврами помост. Но именитейшие из новгородских мужей теснились плечом к плечу, будто черный лют на вече. Их тут было не менее трехсот. Вышло так, что половина зала ребила золотым и серебряным шитьем богатых новгородских одежд, а половина была почти пустой и одноцветной, собравшись багровым сгустком вокруг престола. Перед великим князем выселся малый столец. На столце лежал бумажный свиток и еще нечто продолговатое, завернутое в шелк. Григорьева, она была здесь единственной женщиной, Встала далеко от возвышения, у самой дальней стены, где было вольготнее и воздушнее. Когда новгородцы входили в палату, оглядываясь и расходясь по кучкам, свои к своим, к бояру не подошел степенной посадник Василий Ананьин. Озабоченно спросил, — Чего нам ждать? Что он тебе Давич, говорил? — Я вчера вам на совете господ все рассказала. Добавить нечего, — Настасья была невозмутима. Только глаза блестели больше обычного. Дарила ему дары, тешила зрелищами, угощала. А он за весь вечер не раскрыл рта. Ты и сам знаешь. Ваш Назар все время близ меня был. Иванова душа потемки. Будто и не русский вовсе, а татарин. — Он и есть татарин. Хмуро пробормотал посадник. — У них при московском дворе татарское платье носят. По-татарски говорят. Еще с родителей его повелось, с Василием Темного, чтоб ему собаки в не гореть. И прошел в первый ряд, согласно чину. Ждать великого князя пришлось долго. Все потели, переминаясь с ноги на ногу. Терпели. До сей поры, принимая по дороге встречающих или сидя на владычьем перу, Иван Васильевич был молчалив. Поэтому, когда он, наконец, вошел, поднялся на высоту, оглядел непокрытые и склоненные головы и негромко произнес... Что ж, новгородцы, поговорим. Стало очень тихо. Собравшиеся напрягли слух, затаили дыхание. Великий князь сел. Минуту-другую водил суровым взглядом по лицам, на некоторых чуть задерживаясь. — Согласно договору, на котором вы целовали крест, Новгород обязался держаться Москвы крепко, с иноземными государями самочинно в сношения не вступать. Блюсти мою государеву пользу, моим друзьям соратничать, моим врагам не потворствовать!» — заговорил Иван ровным голосом без выражения. «А приехал я сюда, отложив многие важные заботы, потому что договор этот вы, новгородцы, нарушаете!» По залу пронесся скрип и шорох. Это зашевелилась толпа. Многие переглянулись с соседями, многие закрихтели. Жестко начал великий князь. Без приветствий, без церемоний. Что-то дальше будет. Иван взял со стольца грамоту, развернул. «Доносят мне, что иные из вас с Казимиром моим недоброжелателем переведываются, думают перейти под литовскую руку. Теперь в палате зароптали, и даже раздались голоса. Неправда то, клеветы тебе доносят!» Но Иван поднял от свитка холодные глаза, посмотрел, сделалось тихо. «Знал» что станете отпираться. Не готов вам поверить. Гонцов ваших мои люди не перехватывали, изменных писем не добывали. Мой суд не облыжен, а справедлив, ибо сказано. Лучше отпустить виноватого, чем покарать невинного. Потому говорю вам про литовское прелестничество не в обвинении, а в предостережении. Новгородцы перевели дух, иные под лба. «Однако есть в чем мне вас и обвинить», — не повышая голоса, продолжил великий князь. «И тут злотворители не отопрутся. Есть доказательства, есть свидетели». Опять сделалась великая тишина, ни шепота, ни шелеста. Экон на толпе, будто на гуслях играет», — подумала Настасья, — ловко струны перебирает. — А что же вы, новгородцы, преданных мне людей, моих родителей, обижаете и разоряете? В чем согрешили они перед вами, кроме того, что меня любят и мне верны? Оказалось, что его он умеет говорить и с чувством. Его голос налился горечью, даже слезно дрогнул. — Были у меня вчера жалобщики, знатные ваши люди, кого вы поставили на поток, кому пограбили дворы и побили слуг лишь за то, что эти честные бояре были с Москвой дружны. И случился тот разбой не из-за мятежа черни, не из-за воров-грабителей, а по вашему приговору. Правил же поток. Сам ваш степенной посадник Василий Ананин с ближней старшиною. Ледяной взор великого князя вонзился в побледневшего Ананьина. — Выйди. «Василий». Посадник сделал шаг вперед и открыл рот, готовясь оправдываться, но Иван властно поднял ладонь. «Передо мной говорят, когда я спрошу». «А спрашивать тебя буду не я. Мои дьяки на допросе. И им ответишь. Одни запишут. А я после решу, виновен ты или нет. Возьмите его». Вышли двое багряных, взяли посадника под руки и утащили, будто воришку, подталкивая в спину. Она не наборачивалась белым лицом, шлепал губами, но так ничего и не крикнул. Толпа смятенно заколыхалась. Никто не ждал такой скорой расправы. Спрошу ответа — из особенных усердников, кто на потоке больше всех лютовал. Иван Васильевич стал зачитывать имена ближайших помощников Ананьина. Произнесет одно, замолчит, и тут же багряные врезаются в толпу, без ошибки выхватывая названного. В потоке участвовали многие из присутствующих, и почти все за него на совете проголосовали. Поди знай, кого Москва сочла особенным усердником, с каждым именем ужас делался все острее. Так повторилось одиннадцать раз. Потом великий князь бумагу отложил, и палата зажужжала. Столько народу забормотали благодарственную молитву, но то был еще не конец. — Мало того, что вы верных мне людей грабите, когда я вдали от Новгорода! Голос зазвучал громче и злее. Святые слова застыли у молившихся на устах. — Вы много худшее учинили! Уже ныне, по моем приезде, некий злодей умертвил Александра Андреевича Курятника, зарезали ночью в спальне, будто жертвенного Агнца. И кого? Московского окольничева, ближнего, моего, слугу. Только что голос ракотал громом и вновь сделался едва слышен. Задние, чтобы не упустить ни слова, приподнялись на цыпочки. Хотели острастку дать чтобы другим было неповадно идти на мою службу. Давно известно. Убийство, тайное, нераскрытое, безнаказанное, запугивает сильнее. Но знаете, новгородцы, что от меня тайн не бывает. Великий князь поднял руку. Багряные кафтаны раздвинулись. Выкатился на своем стуле наместник Борисов. Поклонился... «Дозволь, пресветный государь!» Взял со стола шелковый сверток. Медленно, очень медленно развернул. Новгородцы выгибали шею. Что там такое? Ахнули. Борисов держал в высоко поднятой руке кинжал с необычной рукояткой в виде жабьей головы. «Сей! Торчал в груди убитого окончего! Жаба! Знак предательства! Все знают! Это у вас Александр Андреевич был новгородскому делу изменник, так надо понимать!» Наместник сокрушенно покачал головой. — Эх вы! Я за вас перед государем ратую. Значит, за ваше воровство на мне вина. — Не греши на всех новгородцев, Семен Никитич, — сказал Иван. — Не мешай добрые зерна с плевелами. Говори, что сыскано. Боярин приложил руку к груди. — Слушаюсь, пресветлый государь. Распрошено было по лавкам, по торговцам, по всякого звания людям. — И опознали ножик? — Видели его за поясом у одного из вас. Настасья уже некоторое время из-под приопущенных ресниц наблюдала за Иваном Лашинским. Тот едва увидел кинжал, рванул на горле тугой златотканный ворот. — Твой это нож, Иван Лашинский, показал пальцем Борисов. — Не отопрешься! — Потерял я его! Давно не упомню где! — крикнул обвиненный. Стоявшие рядом шарахнулись от него. И государевы молодцы быстро добрались до боярина, потащили. Толпу охватил трепет пуще давешнего. Ведь никто-нибудь, а родной брат Марфы Железной — это больше, чем посадник. — Нельзя так! — закричал племянник схваченного Федор Дурень. — Может, у него нарочно выкрали! — наместник указал на Дурня пальцем. — А все, государь, Федор Борецкий, Ваньке Лощинскому, родственник и первый товарищ. Надо бы по такому страшному делу и его расспросить. Не вместе ли придумали? Иван рассеянно кивнул. Федор тоже в раз оказался окружен пустотой. Заозирался, сжал кулаки. то станет браться? с не станется. Но великий князь сказал. Иди, молодец, не бойся. Тебя пока никто не винит, Распросят. И коль ты ни при чем отпустят. Потянули и Федора, но не волоком. Без залома рук. Он не упирался, шел сам. Настасья сжала губы, чтобы не улыбнуться. Как же отпустят они? Борисов свое дело исполнил, его увезли, а великий князь обратился к съежившейся толпе с новой речью. И была она совсем иною, увещевательной и ласковой. Будто теперь, отделив овец от козлищ, Иван Васильевич разговаривал с людьми дружественными и Ему преданными. Я договор, блюду, на ваши новгородские вольности не покушаюсь. Богу на том крест целовал, и от своей клятвы не отступлюсь. Воздел очек потолку перекрестился. Разбирательство у моих дьяков справедливое, а значит, обстоятельное, не быстрое. Кто окажется невиновен, отпустят. Знаю, что без степенного посадника вам оставаться нельзя. Когда еще она не навернется и вернется ли, то и мне пока неведомо. Я ведь не своим произволом сужу, а потому, что розыск покажет. Дозволяю вам, не откладывая, не чинясь моего государева у вас пребывания, собрать великое вече вне срока и выбрать себе нового посадника». Выбирайте, как если бы меня в Новгороде и не было, того, кто вам люб. Но ежели бы вы спросили моего осуждения...» Иван запнулся как бы неуверенный, захотят ли новгородцы его спрашивать, и в толпе поспешно загудели. «Пожалуй, скажи, яви милость, скажи, я бы почел деянием истинно христианским» бы выбрали посадником брата убиенного Александра, Фому Андреевича Курятника, мужа достойного и смиренно-мудрого. Он мне люб, а значит, через него и вам будет легче довести до меня свои чаяния. Великий князь всплеснул рукой, будто спохватившись, что наговорил лишнего. А, впрочем, я над вечем власти не имею. Пускай новгородский народ решает. Обещаю вам, что не уеду, пока не поздравлю вашего избранника и пожалую его милостью, кто он нибудь. Зала молчала. Новгородцы соображали. Стало быть, разорительное московское гостевание продлится, пока не изберут нового посадника и никого-нибудь а фаму курятника. Это тоже было ясно. Далее Иван Васильевич столь же мирно и благостно завел речь о том, что пора бы оставить древние обычаи потока, ибо узаконенный грабеж недостоин великого города. Если же возникнет какая тяжба или свара, грозящая общественному спокойствию, то он, московский государь, всем своим подданным отец найдет время и рассудит спорщиков своим судом, беспристрастным и неволокитным. Для этого раз в три месяца, оставив прочие дела, он будет у себя в Кремле принимать новгородских жалобщиков, ежели таковые объявятся. На древнюю независимость новгородского суда при этом он, упаси Господь, не покушается, а лишь желает содействовать миру и спокойствию в северо-западной Украине русской земли. Про это Анастасии слушать было уже неинтересно, да и духота становилась трудновыносимой. Боярыня потихоньку переместилась к выходу, держась за спинами. Вышла во двор уже темный. Убедившись в том, что вокруг не души, Настасья спустила с головы черный плат, подставила разгоряченный лоб студеному ветру. Ну вот все и сделано. Умный человек потому и умен, что знает, как любую напасть обратить себе на пользу. Удачу-то и дурак не упустит». А вот чтобы без удачи при лихом обороте судьбы из лютой грозы выйти суху да с прибытком, это надо уметь. Великий князь как приехал, так и уедет. У него в Москве своих дел полно. Орда, Казань, удельные князья, беспокойная родня. А в Новгороде степенным посадником сядет Фома Андреевич. Она же Настасия его и присоветовала. Фома не чита брату, слаб, глуп, никому не люб. Его, конечно, какое-то время для приличия потерпят, а потом выгонят. Начнут выбирать настоящего посадника. Раньше бы Марфа опять своего ставленника протащила, но теперь навряд ли. Разбита она, раздавлена. Василия Ананина у нее больше нет, брата нет, сына нет. И сделано все это не на Настасьиными руками. Она даже и не на подозрении. То, чего не могла добиться многолетними стараниями. Разом решилось благодаря московской грозе. Еще и с дополнительной выгодой. Иван будет теперь боярыню Григорьеву считать своей подручницей. Пусть считает. Он хитер, а мы хитрее. Новгород же теперь мой, Господи! Она подняла глаза к матово-черному небу, хотела перекреститься, но сложенные персты коснулись родинки на лбу и застыли. Будто приклеились...